Глава 14. Наследственность. Случилось именно так, как он и предполагал. Уже на следующий день Яна больше не наглела, не шутила и даже заметно смутилась, когда один из сотрудников ей на ухо что-то со смехом сказал, кивая на Вадима. Она осознала, насколько запутались теперь ее мысли. Ей это не нравилось. Но Яна, как и любой другой человек на ее месте, искала простейший выход, а он всегда лежит на пути сокращения эмоциональной нагрузки. «Вадим Александрович, я закончила с отчетом. «Александрович? С каких это пор?» Она ожидаемо избегала прямого взгляда. «Вадим Александрович, если на этом мои обязанности закончены, то я могу вернуться домой?» В конце концов, я прохожу практику в главном офисе Нефертити. А вот такой поворот оказался неожиданным. Вадим рассчитывал на то, что сможет изменить ситуацию в свою пользу за оставшиеся несколько дней, но теперь был вынужден просто кивнуть. Яна улетела первым же рейсом. Он уже выиграл спор с собой, иначе бы Яна не пребывала сейчас в таком состоянии. Может, и не влюблена по уши, но совершенно точно смущена симпатией к нему. Вроде бы все отлично, но лучше бы она не уезжала. Вадим отпустил без лишних вопросов, потому что в этот момент они ни к чему бы не привели. Пусть прячется от него там, куда и сам он отправится буквально через несколько дней. Пусть чувствует себя в безопасности, пока он сосредоточен на делах. Если бы я не приставили нож к горлу и потребовали объяснить, что произошло на крыше, то она даже при угрозе жизни не смогла бы сформулировать внятный ответ. Там просто разговор получился каким-то странным, что спровоцировало странную атмосферу, в которой даже странные поцелуи не показались странными. Но после Яна прокляла свою эмоциональность, реагирующую на атмосферу. Потому и решила взять тайм-аут и улететь из Милана, чтобы быть подальше от Вадима с его навыками непревзойденного бабника. И тот факт, что он даже не попытался ее остановить, немного разочаровывал. До победы ей, как до луны пешком. И сейчас точно не самое подходящее время покидать поле боя, но иногда это требуется, чтобы выиграть всю войну. Судя по намеченной тенденции, она ожидала застать отца в виде подростка в бандане с черепами и жутким интернет-сленгом, но оказалось, что соцсети за эти несколько дней ему успели надоесть. Он снова был печально задумчивым и к своему состоянию относился объективно. «Ничего, Янка, пройдет. А все эти фальшивые способы общения просто не для меня. Но к Игорю-то в Германию поедешь?» «Поеду, конечно», — он вздохнул. «Как будто у меня есть развлечение получше». Яна очень не хотела слышать ответ на свой вопрос, но посчитала себя обязанной спросить. Ты до сих пор скучаешь по ней? Скучаю. И, наверное, буду скучать всегда. Человек может любить много раз по-настоящему, но в жизни всегда бывает и последняя любовь, когда точно понимаешь, что ничего настолько же светлого уже не случится. Она и была. Яна обняла отца, который снова стал маленьким и уязвимым, а про себя в очередной раз Прокляла и Светлану, и Вадима, вина которого в произошедшем уже не казалась такой вопиющей. Сама Светлана вообще не появлялась и даже не звонила, но поскольку впереди еще развод, то встреча непременно когда-то состоится, и Яна не знала, как отец перенесет такой удар. В Нефертите же все было спокойно и мирно. Елизавета Николаевна обладала достаточно сильным характером для того, чтобы держать всех в узде, и в период отсутствия проблем вполне могла заменить весь руководящий состав. Хотя в коллективе ее не любили, в отличие от Константинова. Она те же самые распоряжения умудрялась выдавать таким тоном и с такими примечаниями, что подчиненные еще долгое время чувствовали себя оплеванными. Поэтому его возвращение тайно или явно ждали все. Все, кроме Яны, естественно. Она как раз наслаждалась его отсутствием, да и Лиза ее совсем не донимала. Стажеры продолжали держаться немного изолированно от остальных, подобно овечкам по соседству с волчьей стаей, но в присутствии Яны границы чудесным образом стирались. Может быть, именно поэтому она и стала своеобразным знаменем, под который стягивались студенты. Вероятно, потому же Денис однажды и предложил проводить ее до дома. Но Яна уже ожидала машины с водителем, Она отказалась и объяснила причину, и только потом в голову пришла мысль, что у Дениса для этого предложения могли быть и другие мотивы, а он оказался слишком застенчивым, чтобы говорить о симпатии прямо. На следующий день Яна внимательнее к нему присмотрелась. Очень умный, весьма симпатичный, но заметно скованный хотя последние можно было объяснить тем фактом, что она ему на самом деле нравилась, но при этом, как он считал, встречалась с начальником. Следовательно, о шансах на взаимность можно и забыть. Саму Яну такое положение дел пока полностью устраивало. Как и любой другой форс-мажор, этот разразился в момент, когда к нему меньше всего были готовы. Петр Алексеевич с Лизой отправились на деловую встречу, что для остального коллектива грозило затяжным чаепитием в общем отделе. Но все сразу напряглись, когда со стороны лифтов раздались крики. «Почему он на звонки не отвечает? Я вам что, мальчик на побегушках?» «Вадим Александрович как раз в пути, телефон поэтому, наверное, отключен. лепетала секретарша, пытаясь сдержать натиск разъяренного гостя. Яна вместе с остальными побежала туда и увидела мужчину, который выглядел слишком бодренько для своих преклонных лет. Секретарша явно не справлялась. «Александр Сергеевич, вы напрасно поднимаете панику». «Панику? Инвариант 20 лет работает с Нефертити. Я имею право на панику. Раньше такого дерьма между нами не случалось, знаете ли». «Да о чем вы говорите?» Бедная женщина была на грани нервного срыва. Вадим Александрович вернется и все объяснит. Что он собирается объяснять? Как он кинул инвариант? С одними судитесь, с другими контракты заключаете, а нас даже в известность не ставите. Яна подхватила его под второй локоть, чтобы помочь секретарше запихнуть мужчину в кабинет начальника, и посчитала себя обязанной поддержать успокоительные речи, используя то, что смогла уловить. «Александр Сергеевич, я пару дней назад вернулась из миланского филиала. У инварианта нет поводов для скандала. Нефертити ввязалась в судебный процесс, но это никоим образом не отразится на...» Эти слова его заинтересовали. Взъерошенный старичок наконец-то остановился, нахмурился и посмотрел на нее. «А ты еще кто?» Временный стажер на птичьих правах, но сейчас такая формулировка прозвучала бы не к месту. Поэтому Яна просто начала бить тараном, игнорируя вопрос. Вадим Александрович не собирался и не собирается портить отношения с инвариантом. Я самолично составляла последний отчет по филиалу, с которым вы можете ознакомиться. И тогда убедитесь, что в договоренности не планируется никаких изменений. Принесите этот отчет. Гляну. Смягчился он. Секретарша с облегчением выдохнула, схватила Яну за плечо и зашептала. Я принесу, а ты тут оставайся. И чай, — так же тихо подсказала Яна. Та даже улыбаться начала от того, что ее вернули к прямым обязанностям, а не каким-то непонятным скандалам. не удалось усадить гостя в кресло, а тот, чтобы занять возникшую паузу, решил объясниться да так быстро, что за смыслом кое-как удавалось следить. Ты извини меня, это вообще-то не в моем духе, но тут такая ситуация сложилась. Сначала Нефертити подписывает контракт с Амиразьоны, отодвигая нас в сторону. Ладно, поняли и приняли. Потом Нефертити подает на Амиразьоны в суд и разрывает контракт. Вадим позвонил мне, и снова договорились о полном сотрудничестве. Мои экономисты разрабатывают бизнес-план, на моих складах стоит шухер, а потянем ли? А сегодня утром я узнаю, что Нефертити подписывает контракт с другим итальянским концерном. Это как понимать? Нас туда-сюда швырять можно? Звоню ему, а он трубку не берет. Про новый контракт Яна еще не знала. Значит, у Вадима все получилось. Конкуренты Амиразйоны среагировали даже быстрее, чем он ожидал. Таким образом, Нефертити выкрутится из этих проблем совсем без потерь. Но прямо говорить можно только о том, что она знала наверняка. Александр Сергеевич, Нефертите просто вернулась к первоначальной договоренности. Ткани для показов и топовых моделей она будет закупать только в ин-варианте. Но для массового производства вышло бы слишком дорого, а рынок новый. «Это я понимаю», — он опять взвинтился. «Ваш спецзаказ от Вильдо в виде «надо что-то посинее утреннего космоса, но по текстуре чуть мягче мартовского снега» ни одна другая фирма не потянет. Только мы и приспособились. А бесит меня то что об изменениях отношений с главным партнером я узнаю от своих людей, а не от Константинова. Этот их бизнес больше шпионскую сеть напоминает, чем экономику. Скорее всего, Вадим просто не успел сообщить в инвариант о новом контракте, зато шпионы успели. того то и возникла эта истерика. Уверяю вас, что Вадим Александрович первым делом после возвращения и собирался встретиться с вами». Он и не думал, что вы сразу начнете под новые условия план переписывать, ведь последний договор в силе, по нему вы и продолжите работать. Александр Сергеевич принял чай из рук немного обалдевшей секретарши и кивнул уже гораздо спокойнее. «Хорошо, если так. Кстати, а кто ты такая?» «Я... Это...» После его ухода Яну в общем зале встретили поздравлениями, А Ольга из отдела кадров со смехом объясняла всем: Так это у нее наследственное! С таким-то отцом ее, наверное, с горшка руководить тренировали. Яна, хоть и застенчивостью не отличалась, все равно умудрилась покраснеть, а потом еще краснела дважды, когда обо всем рассказывали вернувшимся Петру Алексеевичу и Лизе. Но ругать ее никто не спешил, и на том спасибо. А Вадиме она теперь думала почти постоянно и боялась его возвращения. От одной мысли о миланской крыше у нее начинали дрожать руки. Худшее, что можно узнать о мерзавцах, это то, что мерзавцы умеют быть милыми и совсем по-человечески странными. Яне было куда проще без этого понимания. И сейчас она не была готова вернуться к своей игре, потому что иногда начинала забывать, на какой стороне играет. Конфликт с инвариантом, возникший на ровном месте, сгладила Яна. Не зря главной ее чертой он считал именно наглость. А началось все лишь с разряженного телефона. Вадим и не думал, что каких-то полдня вне зоны доступа могут вызвать целую бурю. Теперь ему оставалось только беспокоиться о том, чтобы напомнить сотрудникам, что начальником является пока он, а не эта самопровозглашённая наследница строительной империи. Когда он рассказывал Александру Сергеевичу о том, какую должность Яна занимает в офисе, тот обхохотался до слез. Человек этот был очень приятным и надежным старым другом учредителя Нефертити, поэтому Вадим никаким образом не желал портить с ним отношения и был заочно благодарен Яне за ее несусветную наглость. С первого же дня его возвращения все встало на круги своя. Обычная текучка без плохих и хороших новостей. Вот только Яна всячески избегала его, а именно ни разу не попалась на глаза. Ну, хоть практику не бросила, от чего он втайне опасался. Петр Алексеевич, пусть мне Яна принесет последний отчет с вашими комментариями. Гляну еще раз, что там можно сделать. Так я вам его уже на компьютер перекинул. Распечатайте, и пусть Яна принесет. Отчет принес бледнеющий, под взглядом шефа, Денис, что только подтвердило подозрение Вадима. Яна была готова на что угодно, лишь бы не встречаться с ним. Самому бегать в отдел экономразвития, развития чтобы она имела возможность с ним сумбурно поздороваться и куда-нибудь спрятаться, было бы глупо. Она со своей рефлексией может куда-нибудь не туда срулить, поэтому пора было задействовать и другие приемы боя. «Вильдо, ты у меня будешь купидоном, договорились?» Вильдо даже переспрашивать не стал, потому что считал эту роль своим истинным призванием, сразу после украшения мира собственной персоной. И теперь бегал каждый час из кабинета Вадима к экономистам и вручал Яне по одной розе. «Ну и что она?» — всякий раз интересовался Вадим. «Хмурится, но берет. А ее все спрашивают, почему она на тебя в обиде». Яна твоя ничего не отвечает, а все вокруг умиляются. Никто такой романтичности от тебя не ожидал. Да я и сам не ожидал. В итоге за первый рабочий день у Яны должен был скопиться целый букет. Но встретиться лично так и не удалось. Избалованная девчонка не из тех, кого можно покорить обычными цветочками, как Вадим изначально и считал. Да и делал он это не для нее, а для остальных. Они в такой восторг пришли, что и ее доставать будут. Сложно не думать о том, о ком все вокруг говорят, и легче определиться, когда все вокруг уже определились и спешат по этому поводу ей высказать свое мнение. Во второй день он провел совещание, на котором обязательно должны были присутствовать и студенты, но на нее ни разу не взглянул. Сначала раздражающий вильдо купидон с розами, а потом полные равнодушие. Сумбурная стратегия всегда приносит в мысли объекта сумбур. Он не даст ей и шанса забыть о нем. На третий день Вильдо передал Яне только один подарок. Вадим, пытаясь унять отвращение на обратном пути в Риме, все же заглянул в сувенирную лавку и купил там статуэтку, изображавшую мальчика и девочку на крыше дома. Яну это должно или рассмешить, или разозлить. Неважно. Любая эмоция лучше, чем спокойствие. Четвертый день был спасен благодаря секретарше, точнее, ее простывшему ребенку. Вадим не мог не улыбаться, когда говорил: Маргарита Ивановна, можете не оформлять больничный, но при одном условии, пусть Яна за вас поработает, хотя бы кофе варить и на звонки отвечать сможет. И тогда спокойно оставайтесь с дочерью, пока не выздоровеет. Правда? Спасибо. Вадим едва не рассмеялся в голос, когда она побежала уговаривать Яну. «Какой же надо быть злобной стервой, чтобы отказать молодой матери в такой просьбе?» Яна и не отказала. Она держалась из последних сил, но уже после обеда, поставив на его стол восемнадцатую кружку с кофе, не выдержала и буркнула. «У вас от переизбытка кофеина характер и испортился» он отложил папку в сторону глянул на нее и поинтересовался без тени улыбки а у вас он от чего испортился она хотела было уже привычно сбежать но такого мимо ушей пропустить не смогла на то и был расчет а чем вас не устраивает мой характер сейчас было очень важно не начать улыбаться вадим встал одернул пиджак я не понял «Вы сюда хамить начальство явились? Вам напомнить о вашем месте?» У нее глаза округлились, но она заставила себя прошипеть сквозь зубы. «Простите». «Ишь, какая покладистая! Значит, можно и улыбнуться». «Яна!» Она насупилась и продолжала молчать. «Яна!» Он обошел стол и встал прямо перед ней. «Я на...» «Вадим», — ответила она и отступила на шаг. «Ну вот чего ты ко мне прицепился?» «Кажется, именно этот вопрос я тебе когда-то и задавал в этом же самом кабинете», — напомнил он. «И ты ответила, что влюбилась. По-моему, логично, что теперь моя очередь к тебе цепляться». Она все же мельком улыбнулась каким-то своим мыслям и не стала отвечать направилась в сторону выхода но вадим схватил ее за руку притягивая к себе вадим не надо она занервничала я же тебе в милане все объяснила ему захотелось ее обнять и объяснить все совсем по другому но пока он ограничился тем что имел возможность держать ее за руку допустим но мне интересно почему потому что в твоем понимании я не заслуживаю шанса так она уверенно кивнула «Для тебя я скотина, которая равнодушно рушит чужое счастье. И даже если я детишек из пожара начну спасать, то ты все равно для себя уже все решила». Теперь она смотрела на него с вызовом. «А разве ты изменился?» «Вряд ли. Не знаю. И так не получится, Ян, я тебе уже говорил. Люди не влюбляются друг в друга из-за каких-то качеств. Они просто влюбляются, несмотря на какие-то качества». «И ты влюбился? Хочешь признаний?» «Да». Теперь она уже сама смотрела в его глаза с нескрываемым интересом, а Вадиму расхотелось улыбаться. «Нет, не влюбился. Но мне нравится быть с тобой, ругаться с тобой, терпеть твои выходки и смотреть, как меняется твое настроение в зависимости от моих слов». «Это совсем не признание» она не смогла скрыть разочарование вадим хотел ответить и искренне и так чтобы ничего окончательно не испортить яна от чего еще ты ждешь чтобы я сказал что хочу тебя хочу и не думал что это секрет она нервно хохотнула в сторону и чем я тогда буду отличаться от всех предыдущих девушек в твоей жизни скорее всего ничем а, может быть, всем. Но ты не даешь возможности это проверить, и, по-моему, это просто несправедливо по отношению к нам обоим. Яна все же вытащила пальцы из его ладони, потом иронично изогнула бровь и выдала. Вот что я тебе скажу. Я никогда не смогу верить в твое отношение, учитывая твою предыдущую историю. Сколько у тебя было женщин? Какое это имеет значение? Настолько глупый вопрос действительно прозвучал потрясающе неуместно. «Так вот, когда у меня будет столько же мужчин, тогда мы и будем на равных. А пока я просто одна из огромной очереди». Вадим прикинул в уме примерную цифру и озадачился произнесенным бредом. Конечно, это она несерьезно, просто не придумала, как лучше отказать. Но сейчас она не настроена на адекватный разговор, Поэтому Вадим улыбнулся. «Хорошо. Приходи, когда я для тебя буду одним из огромной очереди. И если к тому времени я не буду занят, то дадим друг другу шанс». Она фыркнула и скрылась за дверями. «Да чего же глупая маленькая девочка?» Придумала тоже. «Ну-ну, пусть попробует повторить его образ жизни, а Вадим понаблюдает за этим в сторонке» и совет профессионала может подкинуть, если потребуется. Жаль только, что отец ее прибьет задолго до того, как она успеет развернуться. Однако, когда после рабочего дня на выходе из офиса он впереди заметил Яну в сопровождении Дениса, то сразу передумал давать советы. Вадим не был ревнивым собственником и мог спустить ей ничего не значащий флирт, Но этот простачок мог оказаться ее выходом из затруднительной ситуации. Чтобы не признаваться самой себе в одной симпатии, можно просто переключиться на другую. Как же легко она смеется сейчас. Она никогда не вела себя так легко в присутствии Вадима. И эта мысль оказалась невыносимой. Никакой ревности, только анализ. Простой и хороший Денис. Сложный и плохой Вадим. Пусть сама решает, кто ей нужен. Надо только не оставить ей возможности колебаться. Да, я уже еду, произнес он отчетливо, прижав телефон к уху и ускоряя шаг, чтобы обогнать эту мерзкую парочку. Подождите, вы волноваться? Я буду через десять минут и сразу к ветеринару. Да не кричите вы так, может, еще обойдется. Как он и ожидал, у Яны сразу изменились планы на вечер. Она буквально вылетела перед его машиной и замахала руками, и только он притормозил, сразу заскочила внутрь, задыхаясь. «Что-то с Бобиком случилось?» «Нет. С чего ты взяла?» Она растерянно смотрела на него, но Вадим уже прибавил газу, оставляя позади одинокого Дениса. «Но ты по телефону с кем разговаривал?» «Ты хотела поехать со мной?» Так бы и сказала сразу, а не выдумывала повод. Он беззастенчиво над ней издевался. Яна, конечно, быстро сообразила, что к чему. «Вот же, подлый гад! Нелюдь!» Она придумывала, чем бы еще его уязвить, но ничего толкового не придумала. «Нелюдь невоспитанный!» «А меня вообще не воспитывали!» — ответил он, радуясь, что Яна не потребовала немедленной остановки, а значит, смирилась с тем, что ей придется провести в его обществе какое-то время. Мать слишком меня любила, но я тогда совсем маленьким был, а отец общался только с водкой, а не со мной. Он почувствовал, что она смотрит прямо на него. — А может, ты поэтому любить не умеешь? Из-за отца? Из-за своего детства? Этот разговор ему уже не нравился, потому пришлось просто закончить. «Может. Или я унаследовал его характер, жить только ради себя и топтать всех, кто оказывается рядом. Ну так что, едем смотреть, что там с Бобиком случилось?» «Вадим...» Она позвала совсем тихо, но он сделал вид, что не расслышал.